Глава 22. Формирование Бога Острова. Проклятое небо, затянуто серо-свинцовыми тучами, медленно текущая вода и множество островов. На одних буйным цветом, словно в насмешку над хмурым небом, растут деревья, усыпанные огромными благоухающими цветами. Другие участки суши совершенно безжизненны. Лишь изредка на берегу покажется какая-нибудь нечисть. В таких случаях я причаливал к острову и убивал. Нет, я не торопился принести слоку Морса в жертву. Это действие хотелось оставить напоследок. А еще я присматривался к островам жизни. Они стали попадаться гораздо чаще, и порой среди густой зелени я видел крупных животных, а однажды наблюдал, как белоснежный единорог втаптывал в землю рыцаря смерти, неизвестно зачем выбравшегося на остров жизни. Что ж, если удастся, я сделаю сразу четыре дела, а не одно, как планировало. Приезжали в очередной раз к безжизненному куску суши, я извлек изножен клинок и неспешно зашагал навстречу матерому зомби. В голове мелькнула мысль, надо остановиться здесь, на острове, отдохнуть пару часиков, перекусить. Сообщил мне зомби, обрадовавшись, что за добычей не нужно бегать по всему острову. «Да, ты прав, пора тебе уйти на покой». Два быстрых шага с уклоном влево, взмах клинка, и толстая распухшая нога нежити отделяется от тела. Под шаг вправо, разворот, и мощный удар сносит голову заваливающегося на бок зомби с плеч. Та со стуком падает на землю. Я же в несколько шагов разрываю дистанцию, чтобы меня не зацепило ядовитой кислотой, когда туша мертвяка взорвется. Хлоп. Мне повезло, зомби сначала рухнул, а уж после его разорвало на части. Осторожно ступая между ядовитых ашменков плоти, я отыскал активатор желтого цвета. Отлично. еще пара таких, и можно создать малый походный алтарь воли. Меня спасла кора перворождённого дуба. Удар клинка, обрушившийся на спину, увела в сторону защитной способности расы, а дальше я уже действовал на одних рефлексах. Отпахнулся коварным клинком и тут же разорвал дистанцию с необычным противником, активировав ауру темного пламени. Увы, но волна тьмы еще не осела. А противник, рослый рыцарь, закованный в пепельного цвета доспехи, спокойно прошел сквозь черное пламя, готовясь нанести очередной удар. Я пришел за твоей душой, адепт воли! раздался скрежещущий голос из-под глухого шлема. Отвечать я не стал, вместо этого активировал стену мертвого пламени и потянул из кобуры эхо. Четыре выстрела неизвестный принял в грудь, еще два в голову. Но это лишь рассмешило его. Пули плющились о доспех. Противник при каждом выстреле пошатывался. Но нежити на это было плевать. Из-под шлема раздался скрижащий смех, и немёртвый шагнул сквозь стену серого пламени, словно ее и не было. Чёрт, да у него иммунитет к тиме и смерти. «Беги, адепт, беги!» Вихрь темного пламени не оставил следа на доспехах. Рыцарь взмахнул мечом, рассчитывая располовинить мое тело, из-за чего мне пришлось уклониться от удара, вновь идя перекатом назад и вправо. Затем я из низкой стойки нанес колющий выпад в ногу нежити, активировав распад тьмы. «Бесполезно, Острее клинка со звоном отскочило от серой пластины. Твою дивизию, у этой твари легендарный доспех. Единственный способ с ним справиться — это сорвать с немертвого шлем и открутить его череп». «Что ж, не хочешь бежать, это твой выбор». «А я так хотел развлечься!» Внезапно рыцарь стремительно рванул в мою сторону, а его клинок размылся в широкий серый полукруг. Бам! Нежить отшвырнуло на несколько метров назад, протащив еще столько же по земле. воли отбил боевую способность мертвого вместе с тварью. Обычно после такого уже не поднимаются, но чёртов рыцарь смог. В этот момент я понял, что внутри доспеха, скорее всего, мертвее. Проклятая Морса Натравила на меня своего слугу! Ну что ж, посмотрим, что эта тварь сможет, если лишится защиты легендарной брони. Раз не помогли способности сфер, значит будем использовать силу воли. Снимаю с плеча ультиматум, одновременно накладывая на него первую способность третьей сферы, усиление на 200%. Вливаю сверху еще тысячу сил воли и навожу ствол оружия на уже поднимающегося противника. Мысленно активирую бронебойность 3 и выжимаю спусковой крючок. Бах! Кортечью начисто сносит шлем и разрывает грудную пластину доспеха. Сила выстрела такова, что рыцаря вновь отбрасывает назад. Из груды покорёженного железа пытается выбраться серая сущность, совершенно не похожая на умертве. Врешь, не уйдешь. Активирую взгляд воли и плевать, что у противника нет глаз. Я чувствую его жалкую сущность, скрывающуюся за серым маревом. «Ко мне!» Жестом дополняя свой приказ, и существо беспрекословно подчиняется моей воле. Теперь я хорошо могу рассмотреть тварь, способную вызвать омерзение у кого угодно. Мысленно тянусь к алтарю, лежащему в мешке, одновременно поднимая брошенный коварный клинок тьмы. Воспламенение на клинок — удары. Приношу жертву воли! Серая бесформенная тварь на моих глазах усыхает, оставляя на земле лишь грязное пятно, покрытое вонючей слизью. В который раз благодарю меч, что его лезвие не нужно очищать от останков и крови врагов. Морса, я запомню этот поступок! Хозяйка смерти хотела убить меня окончательно, навсегда. Что ж одним могущественным врагом больше? Плевать. Богоподобные, они играют в свои игры, распоряжаясь десятками тысяч жизней. Сами же давно потеряли последние крухи человечности, превратившись в монстров. А может, они были таковыми изначально? К черту, надо будет во всем разобраться. Но сначала текущие дела. Я подобрал выпавшие слуги смерти оранжевый активатор, затем снял со спины мешок и извлек из него еще пару десятков попроще. Не поленился, сходил к убитому ранее зомби и подобрал еще один. Все, теперь точно хватит. Привычно надрезал ладонь и окропил кровью груду цветых кристаллов. Серафим, ты создал малый стационарный алтарь воли, потратил 10 единиц из повелителя. Получен дар – 2000 сил воли. Земля под ногами задорожала, словно началось землетрясение. Хозяйка смерти изволит гневаться? Что ж, посмотрим, сможет ли она уничтожить или осквернить алтарь. Главное, я свое дело сделал. Теперь ни шагу не ступлю на острова смерти. Только цветущие участки суши, только жизни. Подходящий под мои требования остров жизни попался через час свободного плавания. Причалив к зелёному, словно освещенному солнцем, острову, я неспешно сошел на берег. Нет, я не стал доставать оружие. Более того, я деактивировал все ауры, которые были наброшены на меня. На этот остров я пришел не убивать, я пришел разговаривать. Пройдя вглубь острова шагов двадцать, чтобы меня полностью укрыла зелень, я остановился на небольшой полянке, снял с плеча ружьё, со спины вещмешок и улёгся на мягкую сочную зелень травы. Закрыл глаза и мысленно потянулся к хозяйке жизни. Я знала, она откликнется на мой зов. Я смотрю, малыш подрос. Услышав приятный голос, я открыл глаза. Окружающее пространство изменилось. Вместо небольшой полянки, укрытой кронами деревьев, я очутился на огромном цветочном лугу, залитом полуденным светилом. Лучи солнца не жгли, они словно обволакивали теплом. Зачем пришел ко мне будущий повелитель? Ты солгала мне, Вия, и теперь за тобой должок. Чем мальчик хочет получить оплату, правдивой информации? Жизнью трёх десятков твоих подчиненных. Ты позволишь мне убить двадцать девять созданий жизни и одну принести в жертву воли и алтарь, который я создам на твоем острове. Помнишь мое задание? Я дам тебе все, что ты просишь. Я даже не прикоснусь к твоему алтарю. Это будет моя плата. Плата за окончательную смерть Творца. Я согласен. Задание Вии изменено. Требование – убить Творца. Ограничение. Время на выполнение задания – 180 дней. Награда – 29 смертей слуг жизни. Одна окончательная смерть слуги жизни. Создание алтаря воли на территории стихии жизни. Малыш, помни, 6 месяцев. Слова богини жизни прозвучали словно сквозь вату. Усилием воли я заставил себя вынырнуть из дремотного состояния. Всё та же маленькая полянка, скрытая под густой листвой деревьев. Эх, печально, что вся эта красота скоро погибнет. Поднявшись на ноги, я собрал свои вещи, вооружение и двинулся дальше, в вглубь острова. Мне необходимо было найти первую жертву. Пройдя еще шагов 40 по узкой лесной тропинке, я вышел к небольшому водоему, поднял глаза и глухо вырвался. На противоположном берегу стояла обнаженная девушка. Идеальная фигура, нежные черты лица, черные густые волосы, не спадающие на грудь. Изумрудного цвета кожа словно переливалась в лучах солнца. «И это я должен убить? Это невинное дитя леса? Или вообще принести в жертву? «Конструктор, кто бы ты ни был, я отказываюсь от подобного задания. Хочешь сделать из меня безжалостного убийцу?» Я отпустил руку эти меча, развернулся и молча двинулся прочь к берегу. Успел сделать лишь пару шагов, когда спину донеслось. «Ты хороший человек, адепт, и я все же позволю тебе обрести ключ». Я не стал оборачиваться, лишь ускорил шаг. Вия устроила мне проверку, жесткую, но справедливую. Вот только она, сама того не ведая, помогла мне принять решение. Я не буду убивать окончательной смертью того, на кого укажет конструктор или еще кто-то. Только мой осознанный выбор, только личное решение. На берегу меня ждал выводок здоровенных насекомых, каждый размером с крупную собаку. За их спинами, практически у самой кромки воды, возвышалась их матка. Это не уступало размерами годовалому бычку. Завидев меня... Вся компания устремилась в атаку, громко щелкая жевалами и издавая стрекочущие звуки. Понятно, Вия решила избавиться от страшных миньонов. Что ж, не в этот раз, голубоглазая, не в этот раз. Активировав пятую способность третьей сферы, я мысленным приказом велел насекомым свалить с моего пути. Хитиновая братья тут же перестала щелкать челюстями и, дружно повернувшись налево, рванула вдоль бенинга к одной им известной цели. Я же, спокойно забравшись в лодку, принялся ждать адепт ты странный дряда вышла на берег через пару минут в этот раз на ней было янтарное платье созданное из осенних листьев одежда плотно облигала соблазнительную фигуру зеленокожей красавицы а ее глаза светящиеся золотом пристально смотрели на меня ты отказываешься от задания до встречи богиня жизни я помахал рукой одновременно давая мысленную команду своему судёнушку отчаливать и спасибо за урок Возвращение в нейтральный мир прошло без приключений. Лишь пара крылатых тварей парила далеко позади, не желая приближаться на расстояние выстрела. Лодка, набрав приличную скорость, вошла в стену тумана, чтобы через пару минут вынурнуть в водах чёрной реки. Здесь царила ночь, настолько темная, что я не видел дальше своего носа. Я уже собрался достать из вещмешка фонари, но тьма медленно стала рассеиваться. Вскоре я увидел редкие звезды в ночном небе, а затем и очертания берега. Серафим, ты выполнил скрытое задание, имя неизвестно. Милосердие. Получена награда. Посещение Дивина на Тица Центру Божественного Информатория сроком на одну минуту. Серафим, ты покинул мир Мунди Мортис и Мунди Витта. Добро пожаловать в мир Мунду Сест на Нейтральный мир. Серафим, ты убил окончательной смертью, принес у жертву на алтаре, астрального убийцу, стадии формирования Бога. Серафим, ты убил семи рыцарей смерти в стадии формирования первого крыла, 4 высших зомби в стадии формирования второго крыла, 5 костяных арбальщиков в стадии формирования второго крыла, 4 высших вампира в стадии формирования первого крыла. Получен осколков души 25000 тысяч конфигурация бестелесность, 25000 тысяч конфигурация остальная плоть, 31 пятьдесят конфигурация точность, 17500 конфигурация защитник, 10000 Конфигурация Чувства Крови Целостность Искры 90 единиц Прогресс третьей способности четырехзвездной сферы Мертвое Пламя – 513 062 из 1,5 миллиона Разблокирована третья звезда первого крыла Тень Костяного Дракона Улучшены текущие способности Первое – Полет Дальность полета напрямую зависит от потраченных сил воли Затрата – 450 сил воли на 100 метров полета Второе – Костяное Крыло Серафим, отныне твои крылья защищены от вражеских способностей, до редкого уровня включительно. Активация способности, мысленным приказом. Стоимость активации, 550 сил воли, на 100 метров полета. Прогресс четвертой способности первого пятизвездного крыла «Тень Костяного Дракона» – 38 из 5 миллионов. Прогресс третьей способности второго четырехзвездного крыла «Субрачный удар» – 238 из 1 600 тысяч. Прогресс формирования венца 1 миллион из одного миллиона. Серафим, ты сформировал венец редкого трехзвездного класса мародер. Открыт доступ к внекатегорийным божественным сферам. Доступны следующие конфигурации слияний: воля-одиночки плюс мертвое пламя. Ожидаемый результат внекатегорийная божественная сфера «воли бессмертного» Воля одиночки плюс мародер. Ожидаемый результат внекатегорийная божественная сфера пожиратели искры. Открыт расширенный доступ к управлению слугами Первое. Слуги получают право возродиться в указанных зонах воскрешения 2. Возможность видеть местонахождение слуг, независимо от расстояния 3. Право давать слугам истинное имя Открыт доступ к божественному конструктору Текущий ранг, редкий, трехзвездный Текущее возвышение формирования Бога Прогресс формирования Бога, будущая конфигурация неизвестна 38 062 из 10 миллионов Прогресс второй способности трехзвездной сферы «Мародер» – 938 тысяч, из 1 миллиона. Вне категорийная божественная сфера «Инквизитор» – способности. Первое – взгляд инквизитора. Любое существо достать стадии формирования Бога включительно, попадая под влияние взгляда инквизитора, подчиняется воле использовавшего способность в течение одного часа. Затраты на активацию – 10 тысяч сил воли. Второе – приговор инквизитора. Любое существо до стадии формирования Бога включительно, попадая под приговор инквизитора, независимо от имеющихся способностей и умений артефактов, умирает с последующей потери 25 единиц искры Затраты на активацию 10 тысяч сил воли 3. Плащ инквизитора Позволяет на протяжении одного часа становиться невидимым для любых существ, до стадии формирования Бога включительно, независимо от имеющихся способностей и умений артефактов Затраты на активацию – 20 тысяч сил воли Четвертое. Аура Инквизитора. Пассивная способность. Любое существо, находящееся на одну ступень ниже уровня развития носителя Ауры Инквизитора, попадая под ее воздействие, сможет говорить только правду. Затраты на активацию. 10000 тысяч сил воли. Серафим, ты проявил волю, отринув навязанное, ими неизвестно, требования. Награда родной стихии. 17 тысяч сил воли. Выполнено задание стать мастером воли. Награда. Доступ к классовым возвышениям вплоть до 20 уровня включительно. Карма – Инквизитор, стихия – Воля. Ядро души – Шестизвездная, Владыка. Душа – Пятизвездная, адепт Воли. Первое крыло – Пятизвездная, тень Костяного Дракона. Второе крыло – Четырехзвездная, сумрачный удар. Пенец Трехзвездный, мародер. Ранг – Мастер Воли. Путь развития – Владыка Воли. Звание – Старший Игрок. Естественный суточный прирост сил Воли, ранг 4 Текущее значение символи 33600. Истинное имя Серафим скрыто. Личное имя Максим. Количество действующих слуг 3 из 10. Количество установленных алтарей 2 из 6. Множитель получаемых осколков душ увеличен до 3. Открыта возможность преобразования единиц стихий в силу родной стихии. Простые однозвездные, кратные 1. Улучшенные двухзвездные, кратные 10. Редкие трехзвездные, кратные 100. Эпические четырёхзвёздные, кратно тысячи. Неизвестные ресурсы. 10 трехзвездных единиц, 10 четырехзвездных единиц. Единица хаоса, одна однозвёздная, простая. Можно использовать в создании улучшения вооружения. Единица тьмы, 145 двухзвездных, улучшенная. Можно использовать в создании улучшения вооружения не выше улучшенного двухзвездного класса. 10 трехзвездных редкие. Нейтральные единицы. 18 двухзвездных, улучшенная. 35 трехзвездных, редкие. Получен осколком ключа открывающего сердца Мундиэкс Волюнтатте, интегрированный в дух старшего игрока Серафим, 3 из 10. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы кора перворожденного дуба, 1200 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета Хронос, 2 из 50. Прогресс третьей сферы личины человека Стержоу, 4 звезды, 1 из 50 серафим твоя частота души составляет 1280 серафим ты достиг первого предела чистоты души профессии картограф второго ранга прогресс профессии 3 из 20 Выживальщик второго ранга прогресс профессии девятьсот из десяти тысяч оружейник третьего ранга прогресс профессии 12580 тысяч пятьсот восемьдесят из 2 тысяч текущее задание достичь ранга мастер воли самостоятельно награда Становление повелителя. ограничения отсутствует. Штраф за провал отсутствует. Повысить свой ранг до магистра. Награда, ключ, открывающему диекс Мир миры воли. Сроки выполнения задания отсутствуют. Штраф полное развоплощение. Убить Творца задание Морса. Награда вариативно. Убить Творца задание неизвестно. Награда вариативно. Дар, право призвать неизвестную.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 Смерть не видит тебя, но она в ярости. Жизнь не видит тебя, но она удивлена. Первая стихия смотрит на тебя с безразличием. Твою бабушку! Выругался я, завершив чтение. Посидел несколько минут, наблюдая за черной водой за бортом. Затем, внимательно, не упуская самого важного, пробежался по тексту снова. И опять выругался. Пробежался по заданиям и мысленно повычеркивал те, в которых нужно убить Творца. Еще раз посмотрел на отношения хозяев разных миров. Ничего не изменилось. Ну, конечно, им было ясно с самого начала, что мне такое задание не по силам. Следующим этапом я преобразовал все единицы стихии в силу воли. Получилось прилично, чуть больше 50 тысяч. Тут же мысленно затребовал информацию по классовым усилениям. Укрепление тела 7, Жертва – 12 сил воли. Сияние разума 6, Жертва – 12 тысяч сил воли. Величие Духа 3. Жертва – 9600 сил воли. Требование – укрепление тела 8, сияние разума 6. Без раздумий вливаю в укрепление тела 7 и сияние разума 6. Мне жизненно важно поднимать эти параметры. Не владея я физической мощью 2, и слуга смерти, скорее всего, прикончил бы меня, превратив в бессознательную нежить высокого уровня. Серафим, усвоен талант укрепления тела 7. Модификация – Естественная броня 3. Время адаптации таланта 16 часов. Серафим, усвоен талант сияние разума 6. Модификация. Защита от божественного вмешательства. Время адаптации таланта 16 часов. Естественная броня – уже знакомое усиление, создающее защитную ауру. По идее, после адаптации каждый третий удар, нацеленный в мою тушку, будет отклонён. А вот защита от божественного вмешательства – это что-то многообещающее. Возможно, меня больше не будут посещать разные мутные личности, когда я пожелаю навестить библиотеку. Что ж, все потом, а сейчас в любом случае мне нужно достичь берега. Посмотрим, насколько бдительны слуги творца и антагониста. Без весел, управляемая лишь одним желанием, лодка слушалась отвратительно. На то, чтобы добраться до побережья нейтрального мира, мне понадобилось несколько часов. То, что пристало моим глазам, выглядело ужасно. Целые невредимые причалы, десятки старых лодок, покачивающихся на волнах. А дальше только дым, пепел, грязь и удушливая вонь. Дополняли мрачную картину обуглившиеся пни, возвышающиеся над выгоревшим лесом. И тяжелые серые тучи, в которых иногда мелькали то ли у молний, то ли отцветы пожаров. В нейтральный мир пришла война.